И я вышел на этот остров, и стал ходить по нему, и увидел посреди него ручей с пресной водой, который вытекал из-под ближнего склона горы и исчезал в конце ее на другой стороне. И все путники вышли на эту гору и на остров, и разошлись по нему, и разум их был ошеломлен, и стали они точно одержимые из-за множества вещей, которые они увидали на острове на берегу моря. И я увидел посреди этого ручья множество разных драгоценных камней, металлов, яхонтов и больших царственных жемчужин, и они лежали, как камешки в русле ручья, бежавшего посреди рощи, и все дно ручья сверкало из-за множества металлов и других драгоценностей. И увидели мы на этом острове много наилучшего китайского и комарского алоэ, и бил на острове полноводный ключ из особого вида амбры, которая из-за сильного жара солнца текла как воск по берегам ручья и разливалась по берегу моря. И выходили из моря звери и глотали ее и погружались с нею в море. И амбра согревалась у них в брюхе, а потом они извергали ее изо рта в море и амбра застывала на поверхности воды и ее цвет и вид изменялись. И волны выбрасывали ее на берег моря и путешественники и купцы, которые знали, что такое амбра, собирали ее и продавали. Что же касается чистой, непроглоченной амбры, то она течет по берегам этого ручья и застывает на дне его, а когда восходит солнце, она начинает течь и оставляет после себя по всей долине запах, как от мускуса. Когда же солнце уходит, амбра застывает, и к этому месту, в котором находится сырая амбра, никто не может подойти и не в состоянии туда пробраться, так как горы окружают этот остров, и никто не в состоянии на них взойти. И мы ходили по этому острову, глядя на то, что создал на нем Аллах Великий из богатств. И не знали мы, что думать о нашем деле, и о том, что мы видели, и испытывали мы великий страх.